Глава 37. Типпи 16 сентября 2001 года. Флория поставила на кухонный стол три формы для торта и засаленный листок, исписанный синими чернилами. «Ну вот, точно справишься. Пекла торты когда-нибудь». Иногда помогала маме. Ответила Софи, доставая из ящика для столовых приборов две деревянные лопатки. «Думаю, мы с Беккой разберёмся. Правда, Бекка?» Бекка кивнула и жестами ответила «да». «Идите, Флори, побудьте с Элли, только покажите мне, как включается эта духовка». «Ты не умеешь включать духовку? Тут всё просто». Флори повертела ручку и установила температуру. «Не ставь, пока горит вот эта красная лампочка, она должна погаснуть, вот тогда можно выпекать, а иначе корж не поднимется и будет тонким, как блин». «Поняла». «Ладно, мне кажется, я сейчас совершаю страшную ошибку». Идите, Флори. Софи проводила ее до двери. Вы еще будете нами гордиться, правда, Бекка? Девочка что-то ответила на языке жестов, обращаясь к Флори. Серьезно, девонька? Про та. то Лучший именинный торт для Элли, лучше моих пирожных, что уж погляди им. Софи надела фартук с розовыми цветочками и жестом попросила Бекку повернуться, чтобы повязать вокруг ее тонюсенькой талии. Жёлтый фартук с пчёлками, а затем взяла листок с рецептом торта и спросила. «Бека, а ты знаешь, где у Флори мука?» Взяв софии за свободную руку, девочка повела её в кладовую. Бека показала на рецепты и помахала руками. «Прости, детка», — покачала головой Софи, — «я не понимаю». Бека громко фыркнула и, посмотрев на слово «мука» в рецепте, пожестикулировала. Софи, держа рецепт, повторила её жесты. «Мука. Хорошо, я поняла». Бекка указала на верхнюю полку. Софи достала оттуда большой желтый пакет с мукой и поставила его на пол. «А теперь что, босс?» Девочка указала на следующий ингредиенты из рецепта и помахала. «Какао». «Ясно». Софи повторила движение, а затем оглядела полки, увидела банку и, заметив мешок с сахаром, спросила. «Нам ведь нужен сахар, правда?» Бекка кивнула и жестами показала. «Сахар». Софи бросила ей пакет с сахаром. «Мы с тобой отличная команда, Бекка. Торт у нас выйдет. Потрясающий!» Сэм запустил палец в миску с шоколадной глазурью и сунул его в рот. Бекка хлопнула отца по руке. «Правда, Бекка, Бек, я правда хулиган?» «Несуй пальцы в миску, Сэм!» Софи поставила фарфоровую тарелку для торта на жёлтую клетчатую клеёнку, которой она накрыла стол из красного дерева. «Нужно охладить коржи. Смотри, какие они у нас получились. Отличные!» Сэм наклонился над коржом, остывающим на решётке. «Пахнет божественно!» Он взглянул на Бекку. «Можно я откушу немножко?» Бекка помотала головой. Светлые косички запрыгали в разные стороны. «Нет-нет-нет, папа, это же бабушки на день рождения!» «Если ты не скажешь бабушке, то и я не скажу!» Сэм взял со стола вилку и попытался отломить кусочек но Софи остановила его руку, занесённую над коржом. «О нет, Сэм, отдай мне вилку!» Тот спрятал её за спиной. «Это мой торт, принцесса Грейс». Бека беззвучно хихикала, хлопая в ладоши и притопывая, глядя, как Софи пытается забрать вилку у Сэма. «Отдай!» «Не отдам!» «Руперт, отойди от торта!» Пёс загавкал в ответ. Вдруг сетчатая дверь распахнулась, и на пороге показалась флоре со свечками для торта. Боже пресвятый, мертвецы из могилы повылазят от твоего гавканья, что случилось с моей кухней? Вы что, все миски и шкафов достали? Ты же говорила, девонька, что умеешь печь торты. Вот теперь мы умеем, правда, Бека? Девочка подбежала к Софии и обняла ее, потом посмотрела на отца, улыбнулась и помахала руками. Тот посмотрел на Софи и кивнул. Да, Бека, я тоже думаю, что вы отличная команда.